Глава 9. У спрута глаз выпуклый, с кашачьей головой, тускло-красный. В середине зелёная, горит, переливается живым светом. Спрут окопашится десятками щупалец. Они, словно клубок змей, извиваются, отвратительно шуршащей всю её кожи. Спрут движется. Он видит его почти у самого глаз. Щупальцы поползли по телу, они холодны и жгутся, как крапива. Спрут вытягивает жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, судорожно сокращаясь, всасывает в себя его кровь. Он чувствует, как кровь переливается из его тела в разбухающее туловище спрута, а жало сосет, сосет, и там, где оно впилось в голову, невыносимая боль. Где-то далеко-далеко слышны человеческие голоса. Какой у него сейчас пульс? И еще тише отвечает другой голос, женский. Пульс у него 138, температура 39,5. Все время бред. Спрут исчез, но боль от жала осталась. Павел чувствует, чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки выше кисти. Он старается открыть глаза, но веки до того тяжелы, что нет сил их разнять. От чего так жарко? Мать, видно, натопила печь. Но опять где-то говорят люди. Пульс сейчас 122. Он пытается открыть веки, а внутри огонь. Душно. Пить. Как хочется пить. Он сейчас встанет, напьётся. Но почему он не встаёт? Только хотел шевельнуться, но тело чужое, непослушное. не его тело. Мать сейчас принесёт воды. Он ей скажет: "Я хочу воды". Что-то около него шевелится. Не спрут ли опять подбирается? Вот он. Вот красный цвет его глаза. Издали слышится тихий голос: "Фрося, принесите воды". Чьё это имя? Силится вспомнить Павел, но от усилие погружается в темноту. Выплыл оттуда и снова вспомнил: "Хочу пить". слышит голоса. Он, кажется, приходит в себя. И уже отчётливые, ближе, нежный голос. Вы хотите пить, больной? Неужели я больной? Или это не мне говорят? Да ведь я болею тифом. Вот оно что. И в третий раз пытается открыть веки. Наконец удаётся. В узкую щель открывшегося глаза первое, что ощутил это красный шар над головой. Но его закрывает что-то тёмное. Это тёмное нагибается к нему и губа ощущает твёрдый край стакана и влагу, живительную влагу. Огонь внутри потухает. Прошептал удовлетворённо. Вот теперь хорошо. Больной, вы меня видите? это спрашивает то тёмное, стоящее над ним и уже засыпая, всё же успел ответить. Не вижу, а слышу. Кто бы мог сказать, что он выживет, а он, смотрите, выцарапался в жизни. Удивительно крепкий организм. Вы, Нина Владимировна, можете гордиться. Вы его буквально выходили. И голос женский, волнуясь: "О, я очень рада. После тринадцатидневного беспамятства крчагину возвратилось сознание. Молодое тело не захотело умирать, и силы медленно приливали к нему. Это было второе рождение. Всё казалось новым, необычным. Только голова тяжестью непреодолимой лежала неподвижно в гипсовой коробке, и не было силы сдвинуть её с места. Но вернулось ощущение тела, и уже сжимались и разжимались пальцы рук. Нина Владимировна, младший врач клинического военного госпиталя, за маленьким столиком в своей квадратной комнате перелистывала толстую в сиреневой обложке тетрадь. В ней мелким, с наклоном почерком были нанесены короткие записи. 26 августа 1920 года. Сегодня к нам из санитарного поезда привезли группу тяжелораненых. На койку в углу у окна положили красноармейца с разбитой головой. Ему лишь 17 лет. Мне передали пачку его документов, найденных в карманах, положенных в конверт вместе с врачебными записями. Его фамилия Корчагин. Павел Андреевич. Там были затрёпанный билетик номер 967 Коммунистического союза молодёжи Украины и сорванная красноармейская книжка и выписка из приказа по полку. В ней говорилось, что красноармейцу Корчагину за боевое выполнение разведки объявляется благодарность. И записка, сделанная, видно, рукой у хозяина: "Прошу товарищей в случае моей смерти написать моим родным. Город Шепитовка, депо, с ресёром Артёмом Корчагиным". Раненый в беспамятстве с момента удара осколком с 19 августа. Завтра его будет смотреть Анатолий Степанович. 27 августа. Сегодня осматривали рану Корчагина. Она очень глубока. Пробита черепная коробка. От этого парализована вся правая сторона головы. В правом глазу кровоизлияние, глаз вздулся. Анатолий Степанович хотел глаз вынуть, чтобы избежать воспаления. Но я уговорила его не делать этого, пока есть надежда на уменьшение опухоли. Он согласился. Мною руководило исключительно эстетическое чувство. Если юноша выживет, зачем его уродовать, вынимая глаз? Раненый всё время бредит, мечется, около него приходится постоянно дежурить. Я отдаю ему много времени. Мне очень жаль его юность. И я хочу отвоевать её у смерти, если мне удастся. Вчера я пробыла несколько часов в палате после смены. Он самый тяжелый. Вслушиваясь в его бред. Иногда он бредит, словно рассказывает. Я узнаю многое из его жизни, но иногда он жутко ругается. Браня-то ужасна. Мне почему-то больно слышать от него такие страшные ругательства. Анатолий Степанович говорит, что он не выживет. Старик бурчит сердито. Я не понимаю, как это можно почти детей принимать в армию. Это возмутительно. 30 августа. Корчагин все еще в сознание не пришел. Он лежит в особой палате. Там лежат умирающие. Около него, почти не отходя, сидит санитарка Фрося. Она, оказывается, знает его. Они когда-то давно работали вместе. С каким теплым вниманием она относится к этому больному. Теперь и я чувствую, что его положение безнадежно. 2 сентября. 11 часов вечера. Сегодня у меня замечательный день. Мой больной, Корчагин, пришёл в себя, ожил. Перевал пройден. Последние 2 дня я не уходила домой. Сейчас я не могу передать своей радости, что спасён ещё один в нашей палате одной смертью меньше. В моей изнуряющей работе самое радостное это выздоровление больных. Они привязываются ко мне, как дети. Их дружба искренно и проста, и когда расстаёмся, иногда даже плачу. Это немного смешно, но это правда. 10 сентября. Я написала сегодня первое письмо Корчагина к родным. Он пишет, что легко ранен, скоро выздоровеет и приедет. Он потерял много крови, бледен, как вата, ещё очень слаб. 14 сентября. Корчагин первый раз улыбнулся. Улыбка у него хорошая. Обычно он не по годам суров. Поправляется с поразительной быстротой, с фросей, а не друзья. Я ее часто вижу у его постели. Она ему, видно, рассказала обо мне. Конечно, перехвалила, и больной встречает мой приход чуть заметной улыбкой. Вчера он спросил, что это у вас, доктор, на руке черные пятна. Я смолчала, что это следы его пальцев, которыми он до боли сжимал мою руку во время бреда. 17 сентября. Рана на лбу Корчагина выглядит хорошо. Нас врачей поражает это поистине безграничное терпение, с которым раненые переносят перевязки. Обычно в подобных случаях много стонов и капризов. Этот же молчит и когда смазывают йодом развороченную рану, натягивается как струна. Часто теряет сознание, но вообще за весь период ни одного стона. Уже все знают: если корчагин стонет, значит, потерял сознание. Откуда у него это упорство? Не знаю. 21 сентября. Корчагина на коляске вывезли первый раз на большой балкон госпиталя. Каким глазом он смотрел в сад, с какой жадностью вдыхал свежим воздухом. В его окутанной марлей голове открыт лишь один глаз. Этот глаз, блестящий, подвижный, смотрел на мир, как будто первый раз его видел. 26 сентября. Сегодня меня вызвали вниз в приёмную, там меня встретили две девушки. Одна из них очень красивая. Они просили свидания с Корчагиным. Их фамилии Тоня Туманова и Татьяна Бурановская. Имя Тони мне известно. Его иногда в бреду повторял Корчагин: "Я разрешила свидание". 8 сентября Корчагин первый раз самостоятельно гуляет по саду. Он неоднократно спрашивал у меня, когда может выписаться. Я ответила, что скоро. Обе подруги приходят к больному каждый приёмный день. Я знаю, почему он не стонал и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил. Читайте роман «Овод», тогда узнаете. 14 октября. Корчагин выписался. Мы с ним расстались очень тепло. Повязка с глаза снята, осталась лишь на лбу. Глаз ослеп, но снаружи вид нормальный. Мне было очень грустно расставаться с этим хорошим товарищем. Так всегда. Вылечиваются и уходят от нас, чтобы, возможно, больше не встретиться. Прощаясь, сказал: лучше бы ослеп левый, как же я стрелять теперь буду? Он ещё думает о фронте. Первое время после лазарета Павел жил у Бороновского, где остановилась Тоня. Он сразу сделал попытку втянуть Тоню в общую работу, пригласил её на городское собрание комсомола. Тоня согласилась, но когда вышла из комнаты, где одевалась, Павел закусил губы. Она была одета очень изящно. нарочито изысканно, и он не решался ввести её к своей родне. Тогда же произошло первое столкновение. На его вопрос, зачем она так оделась, она обиделась. Я никогда не подлаживаюсь под общий тон. Если тебе неудобно со мной идти, то я останусь. Тогда в клубе ему было тяжело видеть её расфранченной среди выцвевших гимнастерок и кофточек. Ребята приняли Тоню как чужую. Она, чувствуя это, смотрела на всех презрительно и вызывающе. Павло позвал в сторону секретаркем самого товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе. Грузчик Панкратов недружелюбно глянул на Павла, скосив глаза на Тониу сказал: "Это ты что ли привёл эту кралю сюда?" "Да, я", жёстко ответил ему Корчагин. "Да", протянул Панкратов. "Вид-то у неё для нас неподходящий. На бружезию похоже. Как её пропустили сюда?" У Павла застучало в висках: "Это мой товарищ, и я её привёл сюда. Понимаешь? Она человек нам не враждебный. Только вот у неё насчёт нарядов, так это правда. Но ведь не всегда по одёжке Ерлык надо припаивать. Я тоже понимаю, кого сюда привести можно и нацеливаться, товарищ, нечего". Он хотел сказать ещё что-то грубое, но сдержался, понимая, что Панкратов высказывает общее мнение и всё своё возмущение и перенёс на Тоню, ежи ей говорил: "Какому чёрту нужен этот фарс?" Этот вечер был началом развала дружбы. С чувством горечи и удивления следил Павел, как ломается, казалось так крепко сколоченная дружба. Прошло ещё несколько дней, и каждая встреча, каждая беседа вносила всё больше отчуждения и глухой неприязни в их отношения. Дешёвый индивидуализм Тони становился дни переносимым Павлу Необходимость разрыва была ясна обоим. Сегодня они пришли оба в застланный умирошими бурыми листьями купеческий сад, чтобы сказать друг другу последнее слово. Стояли у балюстрады над обрывом, внизу серой массой воды поблёскивал Днепр. Против течения из-за громадины моста полз буксирный пароход, устало шлёпая по воде крыльями колёс, таща за собой две пузатые баржи. Заходящее солнце окрасило золотыми мазками труха на остров и ярким полымям стёкла домиков. Тоня смотрела на золотые лучи и проговорила с глубокой грустью: "Неужели наша дружба угаснет, как угасает сейчас солнце?" Он смотрел на неё, не отрываясь, крепко сдвинув брови, тихо ответил: "Тоня, мы уже говорили об этом. Ты, конечно, знаешь, что я тебя любил." «И сейчас еще любовь моя может возвратиться, но для этого ты должна быть с нами. Я теперь не тот Павлуша, что был раньше. И я плохим буду мужем, если ты считаешь, что я должен принадлежать прежде тебе, а потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким». Тоня с тоской глядела на синеву реки, и глаза ее наполнились слезами. Павел смотрел на её знакомый профиль, на густые каштановые волосы, и к сердцу прилила волна жалости к девушке, когда-то такой дорогой и близкой. Он осторожно положил свою руку на её плечо. "Бросай всё, что тебя вяжет. Идём к нам. Будем вместе добивать Господ. У нас есть много девушек хороших. Вместе с нами они несут всю тяжесть борьбы ожесточённой. Вы вместе с нами переносите все лишения. Они, может, не такие образованные, как ты, но почему почему ты не хочешь быть с нами? Ты говоришь, что тебя чужанин силком взять хотел, но это же выродок, а не боец. Говоришь, встретили тебя недружелюбно. А зачем же ты оделась словно на буржуйский бал? Гордость зашибла. Не буду мол подлаживаться под грязные гимнастёрки. У тебя нашлась смелость полюбить рабочего, а полюбить идею не можешь. Мне жаль с тобой расстаться. И о тебе вспоминать хотелось бы хорошо. Он замолчал. На другой день на улице Павел увидел приказ за подписью председателя губернтской ЧК Жухрая. Сердце у него дрогнуло. На силу добился он до матроса. Не пускали. Такую волынку завел, что часовые арестовать собрались. Все же добился. Встретились с Фёдором хорошо. Руку у Фёдора отбил снаряд. Тот же сговорились о работе. Будем с тобой контру здесь душить, пока на фронте у тебя сил нет. Завтра же и приходи, сказал Жухрай. Борьба с белополяками закончилась. Красная армия, бывшая почти у стен Варшавы, израсходовав все материальные и физические силы, оторванные от своих баз, не могли взять последнего рубежа. Отшли обратно. Случилось чудо на Висле, как поляки называют отход красных от Варшавы. Белопанская Польша осталась жить. Мечта о Польской Советской Социалистической Республике пока не удалось осуществить. Страна, залитая кровью, требовала передышки. Павлу не пришлось увидеться со своими, так как городок Шепитовка опять был занят белополяками и стал временной границей фронта. Шли мирные переговоры, Дни и ночи Павел проводил в чрезвычайной комиссии, выполняя разные поручения. Жил он в комнате Фёдора. Узнав о занятиях городка поляками, Павел загрустил. Что же, Фёдор, значит, мать за границей останется, если перемирие на этом закончится? Но Фёдорову успокаивал: "Наверное, граница через горы не по реке пойдёт, так что город за нами останется. Скоро узнаем. С польского фронта на юг перебрасывались дивизии. Пользуясь передышкой из Крыма выпал в Рангель. И в то время, когда республика напрягала все силы на польском фронте, в Рангелевцы продвинулись с юга на север вдоль Днепра, пробираясь к Екатеринославской губернии. Для ликвидации этого последнего контора революционного гнезда, пользуясь окончанием войны с поляками, страна бросила на Крым свои армии. Через Киев на юг проходили эшелоны, груженные людьми и повозками, кухнями, орудиями. В участковой транспортной ЧК шла лихорадочная работа. Весь этот поток составов создавал пробки, и тогда вокзалы забивались до отказа, и движение срывалось, так как не было ни одного свободного пути. А аппараты выбрасывали полосочки и лент с ультимативными телеграммами. В них приказывалось освободить путь для такой-то дивизии. Повзлели бесконечные полосочки, креплённые чёрточками ленты, и в каждый из них было вне всякой очереди, в порядке боевого приказа, немедленно освободить путь. И почти в каждый из них упоминалось, что за неисполнение виновные будут переданы в суду революционного военного трибунала. А ответственной за пробки была Уточка, участковая транспортная чрезвычайная комиссия. Сюда врывались размахивая наганом, командиры частей, требуя немедленного продвижения их эшелонов вперёд, согласно вот такой те телеграмме командуарма за номером таким-то. Никто из них не хотел слушать, что этого сделать невозможно. Душа вон, а пропускай вперёд. И начиналась страшная ругань. В особо сложных случаях срочно вызывали шухрая. И тогда готовые перестрелять друг друга разгорячённые люди утихали. Железная фигура Жухрая, холодно-спокойная и голос тугой, не допускающий возражений, заставляли засовывать в кобуры вынутые наганы. Выбирался Павел на перроны с комнаты с колючей болью в голове. Разрушающе действовала на нервы чекистская работа. Однажды на поездной платформе, наполненной зарядными ящиками, Павел увидел Серёжу. Бросок свалился на него с платформы, чуть не сшиб на землю и крепко тискал в объятиях. Павка, чертяка, я тебя сразу узнал. Друзья не знали, о чём спрашивать друг у друга, о чём рассказывать, ведь так много было пережито за это время. Спрашивали и, не дожидаясь ответа, отвечали сами и не заметили гудков. Лишь когда медленно поползли вагоны, разорвали объятия. Что было делать? Встреча прервалась. Поезд всё прибавлял ход. И чтобы не отстать, Серёжа, последний раз крикнув что-то другу, побежал по перрону, цепляясь за открытую дверь тепловушки. Его подхватило несколько рук, втянули внутрь. А Павел стоял и смотрел вслед и только теперь вспомнил, что Серёжа не знает о гибели Вали. Серёжа ведь не был в родном городе. А он, Павел, ему этого не сказал. пошёл омлённой встречей. Пусть едет спокойно. Хорошо, что не знает, думал Павел. Он не знал, что введет друга в последний раз. Не знал и Сергей, стоя на крыше вагона, подставляя под напор осеннего ветра грудь, что движется навстречу смерти. Всё, Серёжа, уговаривал его Дорошенко, красноармеец с прогорелой на спине шинелью. Ничего, мы с ветром друзья, пусть продувает. отвечал, смеясь, Серёжа. И через неделю погиб в первом бою в осенней украинской степи. Из далека примчалась слепая пуля. Вздрогнул от удара, шагнул навстречу жгучей боли, разрывавшей грудь, покачнулся, не закричал, обнял воздух, горячо прижал к груди руки и, наклонившись, будто готовился к прыжку, ударился Озим о чугуневшем телом, и в степную безгранисть устремились неподвижно голубые глаза его. Нервная обстановка работы в ЧК сказалась на не окрепшем здоровье Павла. Участились контузионные боли, и наконец, после двух бессонных ночей он потерял сознание. Тогда он обратился к Жухраю: "Как ты думаешь, Фёдор, будет ли правильно, если я перейду на другую работу?" У меня большое желание идти в главные мастерские по своей профессии, а то я чувствую, что у меня гайка здесь слаба. Мне в комиссии сказали, что я к военной службе непригоден, но тут хуже фронта. Вот эти 2 дня, когда ликвидировали банду в Сутере, меня совсем подрезали. Я должен наддохнуть от перестрелок. Ты, Фёдор, понимаешь, что из меня плохой чекист, если я на ногах едва держусь? Жухрай забоченно посмотрел на Павла. Да, выглядишь ты неважно. Надо было ещё раньше тебя освободить, но это я виноват, за работой недосмотрел. В результате этого разговора Павел очутился в Губкомоле с бумажкой, в которой значилось, что он, Корчагин, посылается в распоряжение комитета. Вертлявый мальчишка в ворно надвинутой на нос кепке, стрельнув глазами по бумажке, весело подмигнул Павлу. Из ЧК приятное учреждение. Пожалуйста. Мы тебе работёнку в два счёта с мастерим. У нас на ребят голодуха. Куда тебя? В губпротком хочешь? Нет, не надо. На пристаня в агитбазу поедешь? Нет. Ну, напрасно. Хорошее местечко, ударный паёк. Павел перебил паренька. Я на железную дорогу в главные мастерские хочу. Тот удивлённо посмотрел на него. В главные мастерские? Угу. «Там у нас людей не требуется». «В общем, Иди Кустянович, она тебя куда-нибудь пристроит». После короткой беседы со смуглой девчиной было решено. Павел идет секретарем комсомольского коллектива в мастерские без отрыва от производства. А в это время у ворот Крыма, в узеньком горлышке полуострова, у старинных рубежей, отделявших когда-то крымских татар от запорожских курений, стояла обновленная и страшная своими укреплениями белогвардейская твердыня — Перекоп. За Перекопом в Крыму, чувствуя себя в полной безопасности, захлебывался в винной гаре, загнанной сюда со всех концов страны, обреченный на гибель старый мир. И осенние, промозглой ночью, десятки тысяч сынов трудового народа вошли в холодную воду пролива, чтобы в ночь пройтись и ваш, и ударить в спину врага, зарывшегося в укреплениях. В числе тысяч шел и жаркий Иван, бережно неся на голове свой пулемет. И когда с рассветом вскипел в безумной лихорадке перекоп, когда прямо в лоб через ограждение ринулись тысячи, в тылу у белых на литовском полуострове сбирались на берег первые колонны перешедших Севаш, и одним из первых Выпавших на кремнистый берег был жаркий. Загорелся невиданный по жестокости бой. Конницы белых кидалось в диком, зверином порыве на людей, выползавших из воды. Пулемёт жарко брызгал смертью, ни разу не останавливая свой бег. И ложились груды людей и лошадей под свинцовым дождём. С лихорадочной быстротой вставлял жаркие и всё новые и новые диски. Перекоп клокотал сотнями орудий. Оказалось, сама земля провалилась в бездонную пропасть, и бороздясь диким визгом неба, метались, неся смерть тысячи снарядов, рассыпаясь на мельчайшие осколки. Земля, взрытая и израненная, вскидывалась вверх чёрными глыбами, застилая солнце. Голова гадины была раздавлена, и в крым хлынул красный поток. Хлынули страшные в своём последнем ударе дивизии первая конная охваченные содроганным страхом белогвардейцы в панике осаждали уходящие от пристани пароходы республика прикрепляла к истрёпанным гимнастёркам там где стучит сердце золотые кружечки орденов красного знамени среди них была гимнастёрка пулемётчика комсомольца жаркого ивана мир с поляками был заключён и городок как надеялся жухрай остался за советской украиной Границей стала река в 35 километрах от города. В декабре 1920 года памятным утром подъезжал Павел к знакомым местам. Вышел на запорошенный снегом перрон, мельком взглянул на вывеску «Шепетовка, первая», свернул сразу влево, в депо. Спросил Артема, но слесаря не было. Запахнув плотнее шинель, быстро пошел через лес в городок. Мария Кавлювна обернулась на стук в дверь, приглашая войти, и когда в дверь просунулся, засыпанный снегом, узнала родное лицо сына, схватилась руками за сердце, не могла говорить от радости неизмеримой. Прижалась всем худеньким телом к груди сына и осыпая бесчисленными поцелуями его лицо, плакала счастливыми слезами. А Павел, обнимая её, Смотрел на измученное тоской и ожиданием лицо матери с бороздками морщинок и ничего не говорил, ожидая, пока она успокоится. Счастье опять заблестело в глазах измученной женщины, и мать все эти дни не могла наговориться, насмотреться на сына, увидеть которого она уже и не чаяла. Радость ее была безгранична, когда дня через три ночью в комнатушку ввалился Артем с походной сумкой за плечами. В маленькую квартирку Корчагиных возвращались её обитатели. После тяжёлых испытаний невзгод сошлись братья, уцелев от гибели. Что же вы делать теперь будете? спрашивала Мария Яковлевна сыновей. Опять за подшипники примемся, мамаша, ответил Артём. А Павел, пробыв 2 недели дома, уезжал обратно в Киев, где его ждала работа.